Лапочки мои ледяные, как стеклянный стол у белых халатников, — пожаловался Шустрик. Сюда бы сейчас мое любимое старое одеяло. Что-то теперь с ним сталось. Оно так вкусно пахло. Наверняка я не выбросила его на помойку. Полусонный Раф перевернулся на другой бок. Глубоко и простуженно вдохнул и выдохнул густое облачко пара. Раф, ты обещал, что мы не останемся здесь на ночь. Понимаешь, боюсь я. «Боюсь, а вдруг она вернется?» «Если я еще раз ее услышу...» «Не волнуйся. Мы уйдем до темноты. Куда вот только?» «Все равно. Лишь бы здесь не оставаться». Шустрик поднялся и выглянул наружу. День стоял хмурый и ненастный. «Смех и грех! Я собирался сказать, что сойду с ума, а сам забыл, что я и без того сумасшедший. Иначе бы ты ее и не увидел». Наверное, с тобой случился очередной припадок. Будь я тогда с тобой, ничего бы и не было. Это вряд ли. Как ни крути, а она была на самом деле. Такого не придумаешь, Раф. Давай не будем больше говорить о ней. Лапы мои, как камень в воде. Нынче сильно похолодало. Не кажется ли тебе, что мы теперь как бы под водой, понимаешь, как на дне в озере? Нет, не кажется. И позволь тебе напомнить, уж я-то бывал на дне. Я не то хотел сказать, не сердись, Раф. Но чего небо такое тяжелое и давит, давит, и запах какой-то хороший, чистый, ясный? Или я снова придумываю?» Раф резко выбежал наружу, понюхал воздух, пробежал несколько ярдов и напрягся, подняв нос к слабому, но крепчающему ветру. «Шустрик, ну-ка выйди да посмотри, тут что-то совсем непонятное». Шустрик тоже вышел из логова и поднял морду к низким плотным тучам. Оба пса стояли молча, с опаской взирая на запад, где на фоне блеклого зимнего неба маячила плоская вершина взгорья. Сколько видел глаз, горизонт скрывала мерцающая дрожь, безмолвное, непрестанное движение частиц, которые мелькали искрясь на всем пространстве от земли до нависших туч. Эта волна надвигалась, и Шустрик тихонько заскулил, поджав хвост. В ту же минуту она обрушилась на них, стремительная, как ласточка над вечерним озером. Пушинки и ледяные иголочки, колющие глаза, уши и голый череп, бесчисленные и мгновенные уколы холода на губах и влажном носу. А холм, черневший на фоне неба, утонул в непрерывном, крутящемся потоке тающих частичек, размером меньше листьев, но больше пылинок или песчинок. «Мухи! Раф!» «Должно быть, это белые мухи! Только молчат и не пахнут, как та призрачная собака! Раф, не отдавай им меня! Не отдавай!» «Пошли обратно внутрь, не дури! Кем бы они ни были, это никак не мухи! Глянь на землю, видишь, они сразу исчезают!» «Нет, не исчезают! Они превращаются в воду! Посмотри на свой нос! Нет, лучше на мой!» Раф шустриком следили за тем, как выемки между камнями постепенно заполнялись хрупкими, слабо поблескивающими кристалликами, которые крошились и появлялись снова, снова крошились и снова росли, слепаясь друг с другом, образуя легкие стоячие конструкции, словно кошачья шерсть, зацепившаяся за ветки кустарника. «Зачем они так делают?» — спросил Шустрик наконец. «Наверное, хотят как-нибудь убить нас. Но теперь ясно, что они почему-то опасаются приближаться к нам. Может, они хотят устроить нам такой холод?» что мы не выживем. Пока что такого холода нет, и тем более не было бы, будь у нас еда. Рав, скоро стемнеет. Пожалуйста, уйдем отсюда, ну хоть куда-нибудь. Ничего не могу с собой поделать, я страшно боюсь. Да и ты боялся бы, если... Ну если бы видел ее. Понимаешь, у меня в ухе целый сад, — сказал Шустрик, снова выходя из логова. Туда падают эти штуковины, все кусты белые. Минут двадцать спустя, бредя в сторону бледного, слабо видневшегося сквозь метель заката, Раф шустриком перевалили через северное плечо взгорье и глянули вниз на бесчисленные крутящиеся снежинки, которые тут же исчезали, едва упав на темную поверхность трясины. «Где мы, Раф?» «Не знаю, как ты. А я куда дальше от какой-либо жратвы, чем хотелось бы?» «Жалко, лиса нет с нами. Он бы знал, что делать». «С лисом это моя вина. Прости, Шустрик». «Ладно тебе, Раф, этим горю не поможешь». «Ох, Раф, мамочка моя, глянь-ка, глянь. Вот зачем они это сделали. Соображают. Если они такие умные, отчего сразу не придут и не убьют нас?» Позади псов, вверх по склону, по которому они поднялись, тянулась цепочка четких следов, черные отпечатки лап на чуть припорошенной снегом земле. Две цепочки тянулись назад, До самого зубчатого. «Куда бы мы ни пошли!» Вздохнул Шустрик. «Сразу ясно, где мы были и куда двинулись!» «Не так уж и ясно!» Возразил Раф, немного подумав. «Тут они, пожалуй, перемудрили. Разве не видишь, они все падают и засыпают наши следы? А когда кончат падать, просто они пока выжидают!» «Не бойся! Я найду на них управу и лису дам сто очков вперед! Мы еще поживем, Шустрик!» «Глянь-ка, в ручах их нет. Они тают в воде. Вот мы и пойдем прямо по ручью. Видишь, никаких следов. Ты в порядке?» Лапы замерзли!» — вздохнул Шустрик, бредя в ледяной воде. 20 ноября, суббота. Один из чумных псов известен как Злобный и Свирепый. Сестра покойного хозяина рассказывает, почему она решила продать пса в научно-исследовательский центр. Миссис Энн Мосс, делопроизводительница из Далтона на Фернесе, испытала вчера потрясение. В чем причина? Ей стало известно, что одна из собак, сбежавших из центра жоп, жизнеобеспечивающих программ в Лоусон-парке, Камберленд, известных миллионам читателей как «Чумные псы», никто иной, как Шустрик, Фокстерьер, ранее принадлежавший ее брату, трагически погибшему в автомобильной катастрофе. Два пса, которые во время своего побега, совершенного под покровом ночи, вполне могли заразиться бубоны чумой, вот уже который день держит в страхе весь озерный край, беззастенчиво нападая на овец, уток и кур, а также досаждая фермерам и их женам разбойными набегами на одиноко стоящие дома. «Моей вины в этом нет», — заявила миссис Мосс, «приятная, располагающая к себе дама, с которой наш корреспондент — встретился вчера в ее доме в Далтоне на Фернесе. Этот пес всегда отличался злобным нравом, проявлял воли и непослушание, гонялся за кошками и мешал нам с братом жить. Честно говоря, мы держали его только потому, что у брата было очень доброе сердце, и он не мог себя заставить избавиться от этой собаки. После аварии, которая, кстати, случилась из-за этого самого пса, но ну, я не в состоянии говорить об этом, Мне выпала печальная обязанность распорядиться имуществом моего несчастного брата. Естественно, взять такую собаку к себе в дом я не могла. Сначала я хотела было ее усыпить, но потом муж моей сестры, ветеринар, сообщил, что центру требуется для научных исследований взрослая домашняя собака, и я решила, что такой выход будет лучше для всех, включая и саму собаку. Разумеется, я и помыслить не могла, что мой поступок, совершенный из самых лучших побуждений, приведет к столь трагическим последствиям, что служащие Лоусон-парка позволят собаке убежать. Я считаю их поведение недопустимо легкомысленным. После беседы с миссис Мосс у меня не осталось никаких сомнений в том, что Шустрик — чрезвычайно опасная собака, способная... «Хреново дело», — заметил Дигби драйвер гася сигарету в на чайном блюдце. «Все это вырождается в какую-то тягомотину. Теперь позарез нужно чего-нибудь свеженького, перекинуть всю эту историю уровнем повыше. Снимочек собак в деле, неосторожное словцо какого-нибудь жоповца, официальное заявление министра в таком духе. Это, конечно, все равно не я буду описывать» но как раз сейчас нужна какая-нибудь такая фиговина, которая дала бы истории второе дыхание. Поблизости зарегистрировано странное заболевание, диагноз не ясен. Нет, не пойдет. Потому что, когда выяснится, что это никакая не чума, выйдет шмяк. А оно ведь непременно выяснится. Думай, сукин сын, думай. Не знаю, Раф. Я теряюсь в догадках и боюсь, вообще плохо соображая после того, как мы целую ночь тащились по ледяной воде. А может, люди в машинах вовсе и не нас ищут? Вон, как они мимо проносятся. Кабы они нас искали, им не надо было далеко ходить. Но ну, их совсем. Они выглядят такими толстыми, как кастрированные лабрадоры. А чего бы им не остановиться и не дать нам еды? Голодно, Раф, и холодно Очень. Вроде бы уж давно расцвела, а что-то все не теплеет. Ты ощущаешь свои лапы? Не болтай ерунду. Они давным-давно отсохли. Рав, давай пойдем к какому-нибудь дому или ферме и сдадимся людям, а? Лизать руку человека — это все же лучше, чем слизывать эту холодную дрянь со своих лап. Может, прежде чем отправить нас к белых латникам, нас сперва покормят? А иначе мы все равно тут умрем. Рав задрал голову и залаял в тяжелое мутное небо. Ночью снег кончился. Но час назад пошел снова, и в этой снежной кутерьме нельзя было увидеть ни собак, ни холмов, с которых они спустились, ни того, что находилось за дорогой, по которой грохача проезжали легковые машины и грузовики, озаряя мутную мглу своими фарами. «Раф! Раф! Раф! Давай, сыпь! Похорони нас, пес тебя задери! Мне все равно! Вы не такие жестокие и подлые, как бросавшие меня в бак белохолатники. Они считали себя хозяевами, а вы нет!» «Я простой, до смерти голодный пес, но я лучше вас, кем бы вы ни были. Вы лежите руки белохалатникам. Не стыдно? Такое огромное небо и целые рои летающих ледышек против двух голодных псов. Раф, Раф!» «Раф, даже белохалатник в теплом помещении лучше, чем эти ледышки под открытым небом. Будь моя голова в хорошей конуре, в ней бы не было столько дури, сколько на белой сейчас. Все, молчу». Но я не лаял, когда они топили меня. Я знаю свой долг. Я могу умереть и здесь с тем же успехом. Раф, машина остановилась. Глянь, на обочине, вон там, видишь? Какая нам разница, пусть себе стоит. Может, они нас ищут? Если они ищут меня, то найдут зубастую пасть. Женщина выходит в шубе. Она немного напоминает мне Энни Мосити. Нет, это не Энни. Глянь-ка, Она зашла за волн помочиться. И, знаешь, я никогда не понимал, как они это делают. Вон, как пар идет. И кому может прийти в голову метить эту территорию? А впрочем, она должна быть знает, что делает. А мужчина? Ага, он тоже вышел. Что-то проверяет, не то в огнях своих, не то в салоне. Ох, Раф, чуешь, как мясом пахнет? Мясо, Раф, мясо. Там у них в машине мясо. Шустрик, вернись. «Не вернусь! Пусть лучше застрелят! Глянь-ка, что там на заднем сиденье! Корзина для покупок! У моего хозяина была такая же корзина! Там полностью снова! Еда завернута в бумажке. Где люди, там и бумажки, и еда!» «Стой, Шустрик!» — сказал Раф, догнав Шустрика. Они не покалячи тебя, или снова запрут в каком-нибудь сарае, как в прошлый раз?» «Не запрут! Я отчаянный! Я сумасшедший! Я очень-очень опасный!» Ты не забыл, они бросили мне курицу, лишь бы поскорее делаться от меня. Я важен, отважен и на холоде влажен, и в этом стишке пою, что ужасен и очень опасен здоровье в башке. Дурачась, уши торчком, закатывая глаза, кувыркаясь, мотая из стороны в сторону своей вспененной мордой, вывернув верхнюю губу, так, чтобы обнажились верхние зубы, шустрик, не прекращая гримасничать, двинулся из плотной мглы прямо к машине. Когда его увидел водитель, молодой человек по имени Джеффри Уэсткотт, он вздрогнул от изумления и быстро закрутил головой, полуослепший, так как проверял регулировку фар, ибо предстали ему глаза точно две полные луны, тысячи носов, витые рога. И все это колебалось, словно волнующееся море. Видали вы, как пёс-торожевой бродягу обращает в бегство лаем? Вот таковым предстать вам мог бы Шустрик. Таковым он и предстал мистеру Уэсткоту. С пересохшим от ужаса горлом мистер Уэсткот узнал пса, о котором читал в газете. Зеленый пластиковый ошейник, вскрытая голова, изможденный, дикий и ненормальный вид. Едва мистер Уэсткот с воплями помчался прочь, шустрик прыгнул в машину, перескочил с водительского на заднее сиденье и, истекая слюной, принялся вытаскивать из корзины мягкие, податливые, нестерпимо пахнущие мясом пакеты. В ту же минуту Раф оказался рядом с Шустриком. Он ухватил зубами сверток с бараниной и выпрыгнул вместе с ним из машины. Псы жадно жевали и чавкали. Снег вокруг машины украсился красными каплями крови, бурыми кусочками колбасы, шоколада и почек, а также желтыми крошками масла и печенья. Ветер носил вокруг целлофановые обертки и обрывки бумаги глянь шустрик, мужчина возвращается. Да ну его, скажи ему, чтобы принес мне одеяло. Сойдет и облачко, или пепел, или сеноколок, или бумажка. Шустрик, он достал ружье. Это точно ружье. Шустрик быстро поднял голову. Какое там ружье? Я видел такие черные плоские коробочки. Они есть у многих людей. И у моего хозяина была. Они тихонько щелкают, вот и все. Но он направляет ее на нас. — Ничего, я же говорил, так они все делают. Ты не бойся, это не ружье. Ну вот, ты слышал, щелчок? И все. Но все равно надо заканчивать, хотя тут еще много всякой всячины, кроме остатков этого здоровенного куска мяса. А ты вылезал яйца на заднем сиденье? — А как же? За кого ты меня принимаешь? Эти яйца повкуснее, чем те, что у Лиса были. — Значит так, ты хватай эту мягкую штуку, а я утащу эту большую кость. Ну все, уходим. Они исчезли в метели, покуда мистер Уэсткот вел к дороге свою дрожащую и рыдающую пассажирку, поддерживая ее под руку. Испугаться и впрямь было чего, так что миссис Грин вполне могла бы обмочить свои панталоны, если бы ей осталось чем. Дверь машины со стороны водителя была распахнута настеж. Заднее сиденье напоминало поле битвы, так что даже столь прославленные герои, как Мангаджери и Румбельтизер, не постыдились бы столь славной работы. Потрясенные, но тем не менее благодарны судьбе за то, что им удалось избежать прямого контакта с инфекцией, мужчина и женщина бросили зараженную смертельной болезнью машину и отправились пешком в метель, в сторону Кезуика, до которого было целых 4 мили. Пять минут спустя шустрик появился снова. Раф неохотно шел за ним, и они стали приканчивать оставшиеся свертки. Ничего я им не оставлю! Ничего! Это опасно, шустрик. Они могут вернуться, или другая машина остановится. А мне плевать, съем всё, и никто мне не помешает. Ну-ну, только не перестарайся. Вон человек идёт. А я спою ему песенку. Я пёс страшно дикий, отважный герой. С хрустом капустом я чавкаю. хр. -р -р. Совсем полоумный и череп с дырой. С хрупою, с хлюпою, с с жопою. Голые кости останутся. Бррррр. Тем не менее, когда минуты позже рядом притормозил полицейский Ягуар, дабы выяснить, отчего эта пустая машина стоит с зажжёнными фарами с открытой дверцей в безлюдном месте, единственное, что говорило о недавнем присутствии собак, были две цепочки собачьих следов, которые уходили во мрак. Зазвонил телефон. дикби драйвер снял трубку. «Драйвер-оратор. Я говорю лично с мистером-драйвером? С ним самым?» чем могу. Вы, мистер Драйвер, меня не знаете. Меня зовут Уэскот, Джеффри Уэскот. У меня тут есть кое-что для вас интересное рассказать и показать. Ваши чумные псы сегодня утром напали на меня и на мою квартирную хозяйку с целью грабежа. Вытурили нас и обчистили машину. Господи боже мой, где? Во время снегопада у Ситуэтского моста, к северу от Трясины. Мы остановились и вышли на минутку. А тут, откуда ни возьмись, появились собаки и захватили наш автомобиль. Но вы говорите, напалю с целью грабежа? Что же они похитили? Продукты моей квартирной хозяйки, заднего сиденья. Все, что было съедобного. И тут же все и сожрали. А это точно были чумные псы. Я. Совершенно в этом убежден, мистер Драйвер. Кроме того, я сделал несколько снимков ярдов с 30. Не хотите их приобрести для своей газеты? «Я готов встретиться с вами немедленно. Вы где?» Мистер Уэскот назвал адрес Уиндермири. «Еду», — отчеканил Дикби-драйвер, швыряя трубку на рычаг. Смутно различая перед собой две тускло освещенных больницы, а между ними и под ними ванну серой, как слоновий хобот сливной трубой, уходящей в пол, мистер Пауэлл брел, увязая в сугробах, сотрясаемой ознобом и терзаемой неотвязной головной болью. Порой он пытался, для тепла, обернуть вокруг себя снеговое одеяло. То час откидывал его, выпраствовался, обливаясь от натуги потом, из сугроба, в котором увяз по самые уши. Он заблудился под Сталинградом, отстав от своего полка, и последняя надежда заключалась в том, чтобы пробраться обратно на командный пункт 6-й армии. Вражеская армия состояла из черных косматых псов, вооруженных фляжками горячего виски, притороченными к шейным ремням, и оружие это было ужасно тем, что приумножало головную боль, вызывало тошноту и рвотные позывы. Враги были повсюду. Черные силуэты сыпались вниз со склонов, отравленных холмов, перекрывая движение по дорогам, прятались по подвешенным к пустоте шкафам, начиненным полными цилиндрами, подстерегая всякого беглеца, который попытался бы найти здесь себе убежище. Организованное сопротивление было сломлено бесповоротно. Уцелевшие одиночки отходили в тыл в отчаянной попытке спасти свою жизнь. Но мистеру Пауэллу спастись было не дано. «Танки!» — бормотал он, мотаясь из стороны в сторону. «Кругом танки, а в них кругом собаки!» И сказав эти слова, он наконец-то увидел командный пункт, обращенный в руины серое строение посреди снежной равнины. Туда он и побрел, скребя сквозь пропитанную потом пижаму грязное соднящее тело, а приблизившись, увидел, что разрушенное здание когда-то было собором. Из последних сил он надавил на тяжелое дверное кольцо и ввалился внутрь. Поначалу ничего не удавалось рассмотреть, но потом, подняв глаза к скудному источнику света, он с чувством узнавания и облегчения увидел кроликов. Бесконечные ряды кроликов — сурово взиравших на него с потолочных балок и освещенного лампадой алтаря. Здесь тоже было ужасно холодно, и во всем здании царило полное беззвучие, нарушаемое лишь его кашлем, гулко отдававшимся под сводами центрального нефа. «Помогите!» — возвал мистер Пауэл к рядам безмолвных голов. Не шелохнулись, будто и не слышали. И тогда он упал на колени. «Помогите! Мне плохо!» «Вы видите меня?» «Не видим», — сказал кролик. «Мы составляем личное послание министру». «Вот, выпей качайку, пригласила собака с автоматом перевес, появляясь откуда-то из-за его спины. «Как ты себя чувствуешь?» Мистер Пауэлл поднял голову, прокашлялся, выплюнул мокроту в носовой платок и обвел затуманенным взглядом нетопленную сумеречную комнату. «Все в порядке, я скоро очухаюсь, родная». Просто сон скверный приснился, прямо-таки гадкий. Ведь уже пора шторы закрывать, да? Скажи Стефании, что она моя лапушка, ладно? И что я постараюсь завтра поправиться и почитать ей дальше про доктора Дулитва. Мне обязательно нужно во вторник на работу. Обязательно.